Глава 24 Если бы меня попросили охарактеризовать свои впечатления от Эпсилон-центра одним словом, первым мне на ум пришло бы слово «очереди». Очереди тут были везде. Начиная с очереди на посадку в орбитальный челнок и заканчивая очередью в туалет. Между ними были очередь на посадку в монорельс. Очередь на выход из монорельса, толпа людей на подземной станции. Но если наличие очередей в реальной части планеты можно было объяснить ее перенаселенностью, то очереди в Вирте, где можно было нарисовать сколь угодно объектов с увеличенной пропускной способностью, оставались для меня загадкой. Поскольку я никогда раньше не играл на местном сервере королевства, у меня не было персональной точки доступа в которой обзаводятся постоянные игроки, и мне пришлось входить в мир на общих началах. Вместе с толпой новичков волшебник пропустил меня в пещеру, и я обнаружил, что внутри холма находится станция какой-то допотопной железной дороги. Несколько десятков человек топтались на платформе в ожидании поезда. Ну, то есть не совсем человек, людей там было меньшинство. Еще были высокорослые зеленокожие орки, изящные длинноухие эльфы, пара квадратных гномов с длинными бордами. Существо неизвестной мне расы, с полностью синей кожей и небольшими рожками, торчащими прямо из лба, и разумный ящер, нервно подергивающий хвостом. Все они были зелеными новичками, игроками начальных уровней, которые еще не заработали достаточно внутриигровой валюты, чтобы обеспечить себя комфортным индивидуальным входом в игру. Я встал поодаль, лениво наблюдая за толпой нубов. Внутри меня зрело раздражение. Все здесь происходило слишком уж неспешно. Наверняка это было сделано специально, для постепенного погружения в атмосферу виртуальной вселенной. Но, черт побери, я сюда не в игрушки играть пришел. Минут через пять подали поезд. Это было примитивное допотопное чудовище, изрыгающее под высокий потолок клубы дыма. Впрочем, на высоте около пяти метров от трубы дым полностью исчезал. То ли срабатывала какая-то местная магия, то ли просто вычислительные ресурсы экономили. Состав был короткий, всего из двух вагонов. Мы погрузились в поезд, и он медленно пополз внутрь холма. Ко мне подсел человек в дешевых кожаных доспехах. «Привет», — сказал он. «Не хочешь побегать в паре? Я танк, ты дамагер, мы должны неплохо сработаться вместе». Я скосил взгляд. У парня был тридцать шестой уровень, значит, его персонажу от силы пара недель отроду. Или же он просто криворукий? В силу своей непрокаченности моего уровня он видеть не мог, и я на мгновение приоткрыл ему эту информацию. — Ого! Что же ты тогда делаешь в паровозе, Лубов? — Просто я издалека. — Я покажу тебе, как у нас что устроено. Посетим самые интересные места. Может, квест какой вместе выполним? Его интерес был мне вполне понятен. Выполнять задание куда проще, когда у тебя есть высокоуровневый стрелок на подхвате. Извини, но меня там ждут. — Понимаю, — сказал он и тут же прислал мне предложение подружиться. Мой персонаж был липовым, нарисованным буквально на коленке, и я не видел для него никакого будущего во вселенной королевств, но все равно ответил отказом. Подобный «друг» может отслеживать все твои передвижения на карте, и я совсем не хотел вешать на себя лишнюю метку. «Ничего личного!» mm -hmm. Он даже почти не обиделся и отправился окучивать кого-нибудь другого. Спустя десять минут поездки поезд выбрался из внутренности холма, и вокруг нас потянулись бесконечные зеленые поля, в которых паслись коровы. «Животноводство!» — вспомнил я устаревшее слово. Им пользовались в те времена, когда еще не научились синтезировать пищу. Метод древний, неудобный и крайне медленный в котором, прежде чем употребить животное в пищу, его следовало сначала вырастить до приемлемых размеров, на что уходили целые годы. Порой я удивляюсь тому, как человечество вообще выжило в средние века, и на черта местные игроки решили повторить этот опыт. Мне нравился современный мир, мне нравились технологии и комфорт, которые они приносили в жизнь, и я никогда не испытывал чувства, которые другие называли единением с природой. Природу можно терпеть, когда ты видишь ее на дисплее. Когда она вторгается в твою жизнь, это уже перебор. Поезд остановился в каком-то маленьком городке посреди полей. Реалистичность поселения, на мой вкус, зашкаливала. В воздухе висел устойчивый запах органических удобрений. Выйдя из вагона, первым делом я отправился в пункт обмена валюты и прикупил несколько сотен внутриигровых золотых монет. По счастью, каждому игроку полагался собственный пространственный карман, называемый инвентарем, и я убрал туда довольно увесистый мешок. Удобно, и поезд не оттягивает, и грабителям труднее до него добраться. Это действие не укрылось от других прибывших на этом поезде игроков, и я поймал на себе пару неприязненных взглядов. Кто-то назвал меня оскорбительным словом «донатер». Большинство местных торчат тут скорее от безысходности, а не по собственному желанию, и стремятся хоть что-то заработать в этой вселенной, а не вкладывать в нее реальные деньги. Спойлер. Заработать тут практически невозможно. Редкие удачные случаи являются скорее исключением. В казино-то ведь тоже кто-то иногда выигрывает. Оглядевшись на вокзальной площади, я сразу же опознал эмблему гильдии перевозчиков и направился к зданию, на котором эта эмблема висела. Здесь, как ни странно, очереди не оказалось. Впрочем, нет, совсем не странно. Услуги гильдии по внутриигровым меркам стоят дорого, а здесь же стартовая локация. Требуемых сум почти ни у кого нет. Да и с местным уровнем игроков ни в одно из более-менее интересных мест не сунешься. Съедят. Специалист по логистике скучал и раскладывал пассиаз из карт со слишком яркой рубашкой. На вид специалисту было лет 70. То есть, по меркам темных времен, он уже давно должен был лежать на кладбище, но выглядел он вполне неплохо, и даже седина в бороде придавала ему импозантность. «Добрый день, путник!» «Добрый», — согласился я. Мне не требовалось помощи волшебника, чтобы увидеть шлейф вьющихся за логистом цифровых следов, и я мог с полной уверенностью сказать, что это не программа, а игрок. «Чем могу помочь?» «Мне нужно попасть вот сюда», — сказал я и продиктовал ему координаты. Переспрашивать он не стал, достал из ящика стола довольно подробную бумажную карту и положил ее прямо поверх расклада, нацепил на нос очки, наверняка это был какой-то вспомогательный интерфейс, и ткнул в карту пальцем. «Да, вот это место», — подтвердил я. «К сожалению, мы не можем вас туда доставить», — сказал он, сокрушенно разводя руками. «Вот как». Я считал, что вы можете перемещать путников практически в любую точку мира, за исключением данжей и закрытых локаций. А это вполне обычный город. Технически такая возможность действительно существует. Проблема скорее юридического свойства. Согласно пакта, заключенного между гильдиями перевозчиков, мы не должны игнорировать государственные границы и можем перемещать игроков только в пределах той страны, где расположен офис, в который они обращаются. А этот, вполне обычный, как вы изволили выразиться, город, находится на территории эльфов. Видите, где проходит граница? Вижу. Как давно был заключен этот факт? Три недели назад. Приди вы чуть раньше. Три недели назад я понятия не имел, что мне вообще понадобится входить в эту чертову игру, на этой чертовой планете, в этом чертовом содружестве. «И вы не сможете сделать для меня исключение, раз уж у вас существует техническая возможность?» «А вы возьмете на себя труд оплатить все судебные иски, которые нам предъявят?» — поинтересовался он. «Сотня, да и тысяча золотых не стоит такого риска». «Тогда в какое ближайшее место вы можете меня доставить?» «Вот сюда!» Он ткнул пальцем в карту. «Здесь ближайшая метка. Это около десяти километров до того места, куда вам нужно попасть. Или мы можем перебросить вас к ближайшей границе города, где вы сможете воспользоваться дирижансом». «Какой способ быстрее?» «Зависит от того, с какой скоростью вы ходите и готовы ли вы к прогулке». «Гильдия перевозчиков доставила меня к самой границе эльфийских земель. Границу никто не охранял, и, по сути, она была только линией на карте. Так что я выбрал нужное направление и побежал во всю выносливость моего персонажа. Благо, вокруг меня был лес, состоящий из могучих, но весьма редко растущих деревьев. А кроны их была настолько густа, что внизу царил полумрак, и никакие кустарники там не выживали». Не сомневаюсь, что Глорфиндель имел и более удобный способ связи со своими контрагентами из реального мира. Но я не мог ими воспользоваться, поскольку раньше никаких дел с этим посредником не имел, а доступа он мне не предоставил. В арсенале волшебника было множество средств, которые могли бы ускорить нашу встречу, но я решил, что не хочу привлекать к себе внимание модераторов и буду пользоваться только игровыми методами. Интересно, зачем был принят этот чертов пакт? Только для того, чтобы гильдии могли больше зарабатывать на транзитных перевозках? Или же у этого была и какая-то другая цель? Зачем вообще вносить в выдуманный сказочный мир столько чертовых условностей? Я бежал со всех ног, как, наверное, не смогу бежать в реальной жизни. Но все равно продвигался к цели слишком медленно. Если вариант с Делом не сработает, мне придется искать другие способы продать артефакт Содружеству а выставленный канониром Бояриновым дедлайн все ближе и ближе. Какого черта я вообще на это повелся? И почему не решил продать навигационный кристалл кому-то другому и пытаясь уложиться в отведенный для этого месяц? Потому что хочу доказать, что могу справиться с любым заданием, даже если на первый взгляд оно кажется невыполнимым. А кому доказать? Имперской разведке? Да плевать мне на имперскую разведку. Себе? Или меня просто ведут в ложные при моем создании алгоритмы? У настоящих людей, наверное, с этим попроще. И они всегда могут объяснить себе, чего ради они занимаются тем, чем занимаются. Или, по крайней мере, не ищут чужие закладки в собственном мозгу». Эльфы близки к природе, и поэтому городов в цивилизованном понятии этого слова они не строят. Ну, по крайней мере, эльфы из вселенной Королевства Огня и Стали. Согласно лору игры, эльфы каким-то образом уговаривают деревья дать им пристанища, и те растут не просто так, а в форме домов. Как это вообще может работать? Это магия такая, не обращай внимания, благо деревья тут растут огромные. Так что и с жилыми площадями, видимо, проблем нет. Проблема этих домов в том, что человек непривычный их от обычного дерева и не отличит, особенно если он уже довольно давно бежит по лесу, и вся эта чертова сумрачная зелень уже примелькалась у него перед глазами. Вот и я не заметил, как приблизился к границам поселения, когда путь мне преградили два стражника. Они выросли предо мной, как будто из-под земли, хотя, скорее всего, все было наоборот, и они спрыгнули с ветвей. Оба были эльфами, высокими, светловолосыми, в вычурной, тускло-зеленой броне, и держали в руках луки. «Это запретная территория, путник!» «Мне нужно поговорить с Глор Финделем», — сказал я. «Светлейший князь принимает только посетителей, чьи имена внесены в свиток. Ваше имя там есть?» «Сомневаюсь», — сказал я. Стражники были программами, и надежды на то, что я смогу их переубедить, было немного, но я все же решил попробовать. «Передайте ему, что я от Рэнди, и у меня есть к нему деловое предложение. Светлейший князь не делает исключений!» Вот об этом аспекте Рэнди почему-то не посчитал, нужно меня предупредить. «Но в любом случае ему придется отреагировать на стрельбу», — сказал я. «Если бы они были игроками, они почти наверняка спросили бы». Какую еще стрельбу я имею в виду? Но они были программами и никак не отреагировали. Щелк. Даже далеком от виртуальных вселенных человеку известно, что самый простой и действенный способ убить игрока – это хедшот. Стрелять при этом следует не в шлем, а в незащищенные участки, чтобы не начали срабатывать множественные модификаторы урона и брони. В реальной жизни выстрел в голову тоже работает, кстати, хотя и там есть нюансы реальность статут тут может быть и, и виртуальная, но я все еще я, и мою многопрофильность игровые законы отменить не в силах. Говорят, что эльфы – неплохие лучники, но огнестрел все равно решает, особенно если он находится в правильных руках. Два выстрела из двух револьверов слились в один, и оба стража получили по пуле в левый глаз еще до того, как успели потянуться к своим колчанам. Стрелок отметил движение листвы сверху, выцелил еще две фигуры. Теперь выстрелы звучали поодиночке. Левая рука все-таки намного не поспевала за правой. Роняя листву, с нижних веток упали еще два тела. Я сделал шаг влево, разворачиваясь и уходя с траектории стрельбы, и мимо меня, буквально в нескольких сантиметрах от лица, пролетела длинная стрела с белоснежным оперением. Лук, оружие бесшумное, а эльфы прекрасно умеют сливаться с местностью. По крайней мере, если речь идет не о скалах или пустыне, и обычный человек ничего бы не заметил. Но стрелок вычислил место, где засел снайпер быстрее, чем тот наложил на тетеву еще одну стрелу. Револьвер в моей правой руке снова плюнул огнем, и счет стал 5-0 в мою пользу. Между деревьями метнулась серая молния. Стрелок разглядел в ней человеческий, ну ладно, эльфийский силуэт. И я вскинул правый револьвер. Молния приближалась. Эльф двигался зигзагами, периодически скрываясь за стволами деревьев. Полагаю, таким образом он пытался осложнить мне прицеливание. Но стрелку этого бы вполне хватило. Один выстрел, и мы доподлинно узнаем, сможет ли эльф обогнуть пулю. Дуло пистолета в моей правой руке неотступно следовало за смазанным силуэтом, но стрелять я не спешил. Эльф остановился в пяти метрах от меня, и я обнаружил, что для меня все эти персонажи на одно лицо. Длинные острые уши, собранный хвост, длинные светлые волосы. Вселенская, как будто они только что полностью опустошили свою кредитку, грусть в глазах. Этот носил не доспехи, а серый балахон, украшенный вышивками каких-то местных цветов. В одной руке у эльфа был длинный, тонкий и слегка изогнутый меч, в другой он держал метательный кинжал. На голове его покоился серебряный обруч с драгоценными камнями. Эльфы достаточно наблюдательные и от его внимания не укрылась дула моего пистолета, направленное ему прямо между глаз. «Светлейший князь, я полагаю?» Я видел, что он игрок, и вряд ли Глорфиндель позволил бы кому-то еще носить корону в его поселении. «Ты забрался очень далеко от человеческих земель, охотник!» Сказал он, и голос его тек, как музыка, что слегка раздражала. «Но в наших лесах нет работы для таких, как ты!» «Давай без этой фигни», — сказал я. Когда мы с Рэнди обсуждали эту встречу, тот отговаривал меня создавать персонажа эльфа, утверждая, что при виде собрата заигравшийся Глор Финдель не сможет выйти из образа и утопит меня в лоре. «Я по делу». «Мне не знакомо твое лицо, охотник. Старый приятель просил напомнить тебе кое о чем», — сказал я и выдал кодовую фразу, по которой он должен был связать меня с Рэнди. Его ответ оказался верным. «Ты выбрал очень странный способ для того, чтобы нанести мне визит. Надеюсь, мне удалось привлечь твое внимание. Что ж, я уделю тебе время, если ты уберешь свои револьверы. Я мог бы сказать, что сделаю это только после того, как он уберет свои железки. Но не стал. В конце концов, он тут хозяин, а мне нужна услуга. Так почему бы не пойти человеку навстречу?» Я крутанул револьверы на указательных пальцах, и Зарихватский убрал их в кобуры. Глорфиндель сунул меч в ножные, а кинжал исчез в широком рукаве его расшитого балахона. — Пройдемся, — предложил эльф.